За долгие века и инженеры изодчии лондонского муниципалитета сумели как-то примирить между собой силы спускающиеся к морю реки и поднимающегося навстречу прилива до самого Ттенингтона уровень воды рос с приливом и падал с отливом так что внимание на него обращали разве что шкиперы до да владельцы барш чьи суда толпились на реке и швартовались в городских доках но потоп все изменил дважды в день когда на эстуаре накатывал прилив гигантская масса паводка всей своей мощью бросалась на море и пыталась оттеснить его назад и пока прилив не поворачивал вспять два этих соперничающих колоса кипели и клокотали в неистовой битве все виды водного сообщения кроме самых неотложных, были остановлены на неопределенное время. Баржи и суда полегче, крепко держались за швартовы, но тяжелое оторвало и унесло вверх или вниз по реке, или разбило о набережные, о верфи, или мостовые опоры, или просто опрокинуло и потопило течением, а то и уволокло в открытое море, где они сгинули навсегда. Многие мосты сильно пострадали. Неневредимыми остались только Тауэрский и вестминстерский. Блэкфаайер, Патерси и Сутвар рухнули, и обломки их болтались в котле, где встречались воды реки и моря. Бат Шлезингер бороздил эти бурные воды в наемной моторной лодке, обшаривая взглядом царивший вокруг хаос и пытаясь одновременно успокоить перепуганного судовладельца. «В воде слишком много мусора», — надрывался тот. «Это опасно. Нам корпус пробьет». «Где тут Челси?» — спросил с носа Шлезингер, облокотившись на борт и пытаясь как-то заслонить от дождя глаза. там дальше крикнул хозяин к берегу нужно пришвартоваться еще рано челси будет по правому борту или по-левому по левому крикнул судовладелец сопроводив эти слова вереницей отборной ругани лодка рванулась вперед набережные по обе стороны насколько шлезенгеру было видно отсюда на несколько футов ушли под воду Справа за грядой высоких голых деревьев раскинулся обширный затопленный парк. С слева выселся ряд элегантных особняков и величавых многоквартирных домов, молчаливых и покинутых. Ну-ка замедли ход приказал Бад и перебрался в кубрик на корме. Ты когда-нибудь слышал про октябрьский дом. Больой такой белый ниже по реке. Да что там вытворяет этот идиот? Мощный катер с оранжево-синим корпусом подошел к ним почти вплотную, тесня с правого борта. Палубный с отпорным крюком свесился с катера и попытался ударить Шлезингера, но тот отклонился, и оружие прошло мимо. Матрос чуть не свалился за борт, но удержался за перила и снова замахнулся крюком, явно собираясь сделать еще одну попытку. Шлезенгер выхватил пистолет, выстрелил наугад и по чистой случайности попал в крюк, выбив его из руки нападавшего. Не смей, — взвыл хозяин лодки, резко давая задний ход. Более крупное судно проскочило вперед, но налетело на что-то в воде и под удалосьлось назад. Шлезенгер видел, как рулевой сражается со штурвалом, пытаясь взять право руля, но маневру явно что-то мешало. Мотор взревел, катер потерял курс и через несколько секунд уже беспомощно бултыхался позади. Какого дьявола хозяин моторки чуть не захлебывался от ярости вы цвета видели знаете кто это такие ДК ответил шлезенгер нам надо добраться до октябрьского дома раньше них. С ума они что ли все посходили прорычал судовладелец егодейеймон кейс Хонт Дрожал и сжался у ног своего человека. Владелц лодки покачал головой, но сдвинул регулятор подачи топлива чуть в впередд. Шлезенгер вытер мокрое лицо и огляделся. во всеобщем смятении и тучих брызг на воде виднелось много всего, но что из этого может оказаться конно с мальчиком, девочкой и ребенком на борту, было совершенно непонятно. а в полумиле ниже по течению лодка лорда Наджента врезалась в причал у края широкой лужайки, поднимающейся к белому зданию в классическом стиле. Причал скрывался под водой, столкнулась с ним только нижняя часть корпуса, да и швартоваться тут было решительно негде. Тем не менее лорд Наджент в мгновение ока спрыгнул за борт и оказался по пояс в ледяной воде. Течение было сильным, стараясь удержаться на ногах он двинулся в брод к массивному лодочному сараю слева от лужайки передний край которой открытый буйству реки был залит ярким антарным светом из сарара неслись перекрывая шум дождя и грохот воды звуки борьбы человека с материей удары молота скрежет бура и вой турбины По коленам в воде лорд Наджент добрался до двери, обращенной в сторону суши, схватился за ручку, открыл и вошел внутрь. Помещение заливал свет прожекторов, очевидно подключенных к генератору, грохотавшему сразу за дверью. Полдюжины человек трудились над длинной, стройной лодкой. лорду Наддженту было не видно, чем именно они заняты, взгляд его был прикован только к человеку, который сидел на корточках на баке со сварочной лампой в руках.Азрел, крикнул он и побежал по временному на стилу к лодки. Лорда озрел поднял защитную маску и выпрямился. Наджнт, удивленно воскликнул он, Это вы, что вы тут делаете? Эта лодка готова к спуску на воду. «Да, но... Если хотите спасти дочь, спускайте ее немедленно, я отправлюсь с вами и по дороге все объясню, нельзя терять ни секунды». Прекрасная дикарка все быстрее неслась к центру Лондона. Прилив был на самом пике, и последствия для маленького каноэ могли оказаться очень серьезными. Его швыряло во все стороны, трепало шальными волнами и поперечными течениями. Малколь, как мог, удерживал курс, но всякий раз, как бурные воды начинали мотать лодку туда-сюда, он слышал скрип и треск, будто часть конструкции грозила вот-вот сдаться под напором стихии. Ох, только бы им удалось пристать. Но пристать было невозможно, нигде, никак. и как будто одного прилива было мало, налетел крепкий ветер и принялся хлестать реку, поднимая увенчанные белой пеной волны и рассыпая брызги. Небо, холодное, серое и скучное с самого утра, затянули отяжелевшие от дождя грозовые тучи. Малкольм отчаянно вертел головой, пытаясь найти место, где можно пристать и разобраться, наконец, с причиной этого жуткого треска, перекрывавшего до живой ветра. Он уже чувствовал его всем телом, лодка вихляла, и от этого у него сжимался желудок. Сначала он думал в конструкции, просто что-то разболталось, но с каждым нырком каноэ, с каждым его взлетом и падением треск становился громче. Мал прокричала со своего места Элис. Я знаю, просто держись. Их несло мимо великолепного дворца, стоящего в глубине сада, так далеко от берега, что его было почти не видно за пеленой дождя. Мимо улиц с элегантными кирпичными домами, мимо какой-то красивой часовни. Стоило ему заметить что-нибудь, хотя бы отдаленно напоминающее убежище, Он погружал весло в воду и старался рулить в ту сторону, но это было совершенно бесполезно. И в довершении всего лопасть весла снова начала болтаться на черенке. Во омгле прямо по правую руку, малкольм различил четыре высоченных трубы. Они поднимались по углам, похожего на уёс огромного здания. может быть, они уже близко к Челси, но даже если это так, как им теперь остановиться? Эль скрепко прижимала к себе лиру. Малкольма захлестнула любовь к ним обеим, любовь и бесконечное сожаление, что он их во всё это втянул. Нет, он не мог позволить себе такие мысли, потому что сквозь завывание ветра и грохот дождя как раз пробился новый звук, пронзительный тревожный крик Сирены, надрывавшийся где-то позади, плакавший словно морская птица, которую мечет туда и сюда порывами ветра, беснующегося над рекой. Элли пыталась рассмотреть что-то у него через плечо, судорожно прижимая лиру к груди одной рукой, а другой заслоняя глаза от ливня. Откуда-то спереди донесся колокольный звон. А вслед за ним ветер принёс и другие звуки, рев и стук мотора скрип огромной массы дерева бьющегося а дерево человеческие вопли ни на чем этом малкальм сосредоточиться не мог прекрасная дикарка сводила его с ума похоже она собиралась развалиться на части что-то мощно ударило сзади малкам обернулся и увидел катер В ту же секунду он услышал, как зашелся двигатель, когда винт подняло из воды и как закричало, перекрывая рев мотора Элис, а потом ощутил толчок и дрожь, когда винт снова погрузился в воду, швырнув катер вперед, прямо на утлое каноэ. «Да что они делают?» — орала Элис. Ее слова подхватило и унесло ветром, как клочок бумаги. Снова раздался грохот, и сине-оранжевая громада катера оттеснила коно в бок. Прекрасная дикарка опасно накренилась и приняла на себя тяжелую волну, но потом все-таки выровнялась. Малкольм сражался изо всех сил, г гре, взрывая воду, толкая лодку вперед, и щадя насколько возможно, бедное весло, которое разваливалось у него в руках. Отломав наконец бесполезную лопасть, он швырнул ее назад,а крутясь улетела во тьму. Что там за звук сзади? звон разбитого стекла, вопль ярости. Раслышать все равно не удалось, потому что в этот самый миг второй катер, мотор другой модели ревел на более высокой ноте. С шумом вырвался из тьмы по правому борту и врезался в первый. Маком ничего не мог разобрать. дождь хлестал прямо в глаза. Неистовый хаос звуков и прыжки, удары, взлеты и падения лодки служили ему единственным ориентиром. А потом раздался выстрел еще два, еще четыре, уже из другого оружия внезапный удар и в то же мгновение в лодку хлынула ледяная вода и теперь уже ничто не могло ее остановить. Еще один удар в израненное конное теперь справа. Громкий низкий голос прорычал Дайте её мне. Лорд азрел Макольм вытер глаза. Элис пыталась уклониться от протянутых вниз рук. Элис закричал он всё в порядке подними ее наверх. Она бросила на него дикий взгляд, он кивнул, что было сил, еще одно хриплое, глубокое дайте ее сюда, раздаввшиеся сверху, и Элис протянула ребенка навстречу спасению. Лира отчаянно завопила, руки схватили ее, унесли наверх, А потом не успела Элис и дух перевести, снова вернулись, схватили ее за запястье, и в одно мгновение вознесли следом, словно она и сама весеела не больше ребенка. Бэн в образе обезьянки цеплялся за ее пояс. Первая лодка успела качнуться в сторону и теперь снова врезалась в конноэ, нанеся прекрасной декарке смертельный удар. Отважную лодочку расколола как яичную скорлупу. Макольм и аста издали пронзительный вопль полное отчаяние и любвие теперьь ты мальчик снова прозвучал тот мощный голос по колено в стремительно пребывающей воде малкольм схватил рюкзак и размахнувшись подбросил его вверх поднять его одной рукой было трудно, а две руки сверху решительно оттолкнули рюкзак в сторону ты болван ты сначала это закричал в ответ мальчик возьмите его возьмите раздался откуда-то вопль элис рюкзак вырвали из его рук он взмыл наверх и исчез малкольм остался в тонущем конное аста змея туго обвелась вокруг его ноги твердые как железо пальцы сомкнулись на его правом плече дернули вверх и в следующий миг он уже упал на дощатую палубу Удар выбил остатки воздуха у него из легких, дождь хлестал глаза, слезы заливали их, но он все равно смотрел вниз, а там прекрасная дикарка, казавшаяся отсюда такой маленькой, разлетелась в щепке, погибла и навеки канула в пучину. И потом ничего. Только река качала, швыряла и била моторную лодку, малкольм подполз к эллис. волоча за с собой рюкзак, и они сбились в кучу уборта, вместе со всеми деймонами, спрятав ребенка между собой. Катер внезапно остановился, мотор смолк, а еще через миг они очутились под широким навесом в свете ярких антарных ламп. Малкольм почувствовал, как по всему телу от ног к голове медленно катится волна неимоверной усталости. чем вы тут по вашему занимаетесь черт вас раздели что за игры взревел где-то над ними озрел малкольм попытался было собрать остатки сил чтобы выпрямиться и ответить но увы их у него не было Зато элис кое- какк сумела подняться на ноги стиснув кулаки она уставилась на лорда азрела бэн превратился в волка и ощетинившись встал рядом и оскалил зубы и ее голос хлестал будто кнут. И игрыы, так вы думаете, мы тут в игры играем. Это Ма придумал отвести лиру к вам, чтобы она была в безопасности, потому что видит Бог, другого безопасного места для нее не нашлось. Я была против, потому что думала, что это невозможно, но он оказался сильнее. И если он говорит что сделает, значит он черт побери сделает. Вы ничего о нем не знаете, чтобы задавать такие тупые вопросы в игры играем. Да как вы смеете даже думать такое? Если я вам расскажу хоть половину того, что сделал Мал, чтобы мы не погибли и остались живы и здоровы, вы не поверите, что такое вообще на свете бывает. Вам воображение не хватит все это представить. Я лично верю всему, что говорит Мал, так что сотрите-ка эту вашу улыбочку с физиономией. Малкольм уже почти лишился чувств. Ему казалось, что он спит и видит сон. Но это выражение на лице лорда Азриэла, дружелюбное удивление и восхищение отвагой Элис, было слишком реальным. Такое просто так не представишь. Он с трудом поднялся на ноги и хрипло сказал «Убежище для ученых. Мы хотели отвезти ее в Эордан колледж, но наводнение было слишком сильное, да и слов я все равно не знаю. Тех латинских слов. Вот мы и подумали, что вы...» и он дрожащими пальцами вынул маленькую белую карточку. Лира самозабвенно рыдала. Малкольм еще раз попробовал удержаться на ногах, но это оказалось слишком тяжело. Последнее, что он услышал перед тем, как упасть в обморок, были чьи-то слова. «У мальчика кровь, его подстрелили». В себя он пришел в каком-то другом месте. Там было тесно, жарко, и где-то рядом рокотал мотор гирокоптера. Свет шел только от панели управления левую руку поджаривала боль Это ты еще откуда кто-то сжал ему правую руку это оказалось элис. Г где лира едва сумел спросить он. она указала на пол лира спеленутая туго будто мумия спала. Пан маленькой зеленой змейкой обвелся вокруг ее шеи Аста превратишаяся в кошку лежала у малкальма на коленях. он попробовал погладить ее левой рукой но руку прострелила нестерпимой болью аста встала и потерлась мордочкой а его лицо где это мы спросил он в геракоптере он сам его ведет а куда мы направляемся он не сказал где рюкзак у тебя под ногами малкольм пошарил правой рукой да он там целый и невредимый Потом он ощупал левую руку и обнаружил наспех сделанную повязку от локтя до запястья. «Что случилось?» «В тебя пуля попала», — сообщила Элис. Гирокоптер качало и трясло, но Элис казалась довольно спокойной, так что и Малкольм решил не волноваться. Все равно мотор рычал так громко и так близко, что слышать друг друга было нелегко. Он откинулся обратно на спинку жесткого сиденья и снова провалился в сон. Элис немного поправила Малкольму голову, чтобы шея у него не затекла. Сквозь шум мотора она услышала, как Азриэл крикнул что-то, кажется, позвал ее по имени. — Что? — прокричала она, подаваясь вперед. — Я вас не слышу. В кресле второго пилота был еще один человек, кто-то из слуг. Он обернулся и протянул ей что-то вроде наушников, жестами показав, что их нужно надеть и повернуть микрофон ко рту. Голос лорда Озрила вдруг стал громким и ясным. «Слушай меня внимательно и не перебивай. Я уезжаю, и некоторое время меня здесь не будет. Когда я вернусь, я хочу, чтобы ребенок был в безопасности. И лучше всего нам это удастся, если вы с Малкольмом будете сидеть тише воды ниже травы». Ты меня понимаешь думаете я дура нет я думаю что ты еще очень молода возвращайся к себе в форель я знаю ты там работаешь я тебя видел возвращайся туда и веди такую же жизнь что и раньше никому ни о чем не рассказывай ну с мал кальмом болтать конечно можно но больше никому ни слова кроме магистра иордан колледжа он хороший человек ему можно доверять Но когда потоп уйдет, кругом будет очень много опасностей. Вы про магистериум говорите, зачем она им нужна? Нет времени объяснять, но они будут пристально следить за тобой и за малкальмом тоже, Так что пока держитесь от лиры подальше. Я бы взял ее с собой на крайний север, где по крайней мере все опасности на виду и понятны, если бы ни одно но. какое? «Кажется, она уже нашла себе пару надежных защитников, должно быть удача на ее стороне». Больше он ничего не сказал, Элис сняла наушники и наклонилась, чтобы потрогать малышке лоб, но Лира крепко спала, и никакой лихорадки у нее больше не было. Грейхаунд Бен лизнул изумрудную головку змейки Пантелеймона. Элис взяла Малкольма за правую руку и закрыла глаза. Казалось, не прошло и секунды, как они уже начали снижаться. У Малкольма сжал желудок, и он напряг мышцы живота. К счастью, длилось это всего несколько секунд, а потом воздушное судно благополучно утвердилось на земле. Рев мотора сменил ноту, сделался тише, а потом и вовсе умолк. У Малкольма звенела в ушах, но он все равно слышал барабанную дробь дождя по корпусу машины, и голос лорда Азриэла. «Торальд, оставайся здесь и сторожи гирокоптер, я вернусь через десять минут». Потом он обернулся и бросил через плечо. «Вылезайте и идите за мной. Возьмите ребенка и этот чертов рюкзак». Элис нашла со своей стороны дверь, подхватила Лиру и выбралась наружу. Малкольм, волоча за собой рюкзак, последовал за ней. Снаружи дул злой ветер, и дождь лил ливме. «Туда», — сказал Азриэл, — и устремился прочь. Вспышка молнии показала Малкольму огромное здание с куполом, каменные стены, башни и верхушки деревьев. «Это что?» — начала Элис и замолчала. «Оксфорд? Да, кажется, Рэдклифф-сквер». Лорд озрел ждал их у входа в узкий переулок, озаренный мигающим газовым фонарем. Его черные волосы блестели будто каменные, все вокруг ярко сверкало от влаги. Дайте я возьму ребенка, сказал он. Элис осторожно подала ему лиру. Деймон лорда, могучая снежная леопардиха, захотела посмотреть на девочку, и тот опустился на корточки, чтобы ее морда оказалась вровень со спящим младенцем. Малкольм неуклюже передвинул на плече рюкзак, и тут ему в голову пришла мысль. Он ведь так и не отдал тогда Лире игрушку, которую сделал, но, возможно, теперь. «Это Иордан Колледж?» — спросил он. «Он сам и пошли». Лорд Азриэл быстро зашагал по переулку и примерно через сотню ярдов вынул из кармана ключ от пердверцу в стене справа. Элис и Малкольм последовали за ним в большой сад, с двух сторон окаймленный зданиями. Высокие готические окна одного из них светились. Малкольм заметил, что внутри тянутся целые полки древних книг. Лорд Азриэл направился прямиком в угол сада и вошел в узкий коридор, озаренный, как и тот, что снаружи, мигающим желтым фонарем на стене. Он остановился у больших дверей с двумя красивыми эркерными окнами по сторонам и постучал решительно и громко. Малком, не обращая внимания на сильную боль в левой руке, полез в рюкзак и нашашарил на дне алиетеометр, обернутый в черный бархат. Когда он вытащил инструмент наружу, покров спал и золото сверкнуло в мутном свете. Что это? спросил лорд Азрил. Это подарок для неё. сказал Маклим и засунул литетеометр поглубже девочки в одеяльца. В замке заворочился ключ, загремели засовы, над головой оглушительно грянул гром, дверь отворилась, на пороге показался джентльмен с лампой в руке и в изумлении уставился на них. Азрел, неужели это вы воскликнул он, скорее входите. Опустите лампу магистр, вот сюда на стол. отлично. Да в чем где? Когда магистр обернулся к ним, озрел положил дитя ему на руки, прежде чем тот успел запротестовать. По закону об убежище для ученых я требую, чтобы этот колледж предоставил моей дочери именуемой Лира защиту и кров, сказал лорд Азрел на латинском: Позаботьтесь о ней. Убежище в колледже для ребенка, «Для моей дочери Лиры, как я и сказал, но она не ученый. Значит, вам придется сделать из нее ученого, что еще остается?» «А эти двое? Берегите их, как зеницу ока», — сказал лорд Азрил и ушел. Малкольм больше не мог стоять на ногах. Элис подхватила его и уложила на турецкий ковер. Магистр захлопнул дверь. В воцарившейся тишине тихо заплакала Лира. Опустим паруса сегодня с миром, вот берег, здесь корабль причалит наш, высаживаться время пассажирам, покой, необходимость, а не блаш, а мы пока починим текелаж и снова отплывем, взыскуя цели, которой предан верный экипаж, когда вы вдалеке, минуя мели, предела нового достигнуть мы сумели. Примечание. Эдмунд Спенсер, королева фей. перевод микушевича конец примечания продолжение следует конец книги запись произведена издательско полиграфическим тифлоинформационным комплексом логос воз сентябрь 2018 года звукорежиссер елена смирнова читала ольга петрова